Глава четвертая. Оля. Следующие две недели я ждала чего? Сама точно не знала. Может, что у мужа проснется совесть и он наконец расскажет о своих планах относительно бывшей жены? Или что укажет мне на дверь, заявит, что не нужна, функцию выполнила и свободна. А еще возвращение дочери. Как же ловко меня изолировали от нее. Когда звоню, так Марта Григорьевна рядом. Переводит разговоры на себя и отправляет Соню побегать на улице с подружками. И Турция у них сорвала осехнение счастье. У меня закрались подозрения, ничем, кроме интуиции и фантазии неподкрепленные, что поездка должна была быть в компании Руслана и Алисы. Просто у него с работой не получилось. Свою больницу он любит и не бросит ни ради кого, даже ради сближения дочери с биологической матерью. Такая подлость роняла мужа в моих глазах еще сильнее. Он ведь не подлец по сути. Я бы заметила. Не один год вместе. Что-то толкало его такого рассудительного с ясной головой и трезвым рассудком на измену и гнусность. Неужели любовь? Я спрошу. Придет время и обязательно спрошу. Еще меня разочаровала свекровь. Она меня очень тепло приняла. Я маму потеряла восемнадцать лет. Онкология так бывает. Отец и вовсе тот еще молодец. Я и не помню его. Марту Григорьевну почти сразу мамой называть начала. Добрая и хорошая женщина, тоже врач, акушер-гинеколог. Только она на пенсии уже. Выливая, но чуткая женщина. Никогда от нее слова плохого не слышала. Ее предательство тоже удар. Но、ну, да ладно, она мне клятву верности не давала. Бог ей судья. Каждый день я отслеживала телефон дочери. Естественно, у меня была программа для этого. Мало ли что. Я должна знать, как часто мой муж забирает ее из Подольска и везет навстречу с блудной матерью. Теперь точно знала раз в неделю. То ли с клиники уходил, то ли выходной у него. А мне врал, что в больнице, и без него никак. Но факт оставался фактом. Он ехал к матери, забирал Соню. Они гуляли втроём, затем обратно в Подольск. В эти дни Руслан возвращался поздно и измотанным. Как после многочасовой операции. Не прикопаешься, если не знать правды. Программа поиска телефона один раз привела меня в торговый центр, куда мы с семьёй никогда не выбирались. Вероятно, боялся случайной встречи со мной или с кем-либо из знакомых. Они в кино ходили на мультфильм. Второй раз в парк аттракционов. Я не выходила из машины, не пряталась, высматривая их. Просто ставила зарубку на теле своей души. Чтобы не забыть, чтобы помнить это предательство. Ложь, нагромождение лжи. Одновременно с этим решала бытовые вопросы. Собирала потихоньку вещи. Я не останусь с Русланом, это уже точно. И занималась жильём. У меня в Ростове от матери осталось наследство квартира. Три года назад я продала её. Что она простаивает, туда все равно не вернусь никогда. Думала, что с деньгами делать, как сберечь или может вложить куда-то. У меня ж своего и не было ничего всему мужа. Руслан предложил купить квартиру в Москве. Естественно, денег на хороший в пределах МКАД не хватило, но он добавил, я стала обладательницей однушки в Некрасовке. Она сдавалась, мне шел небольшой пассивный доход. Я попросила квартирантов в течение двух недель съехать. Мне скоро и самой жить негде будет. Омом понимала, что квартира куплена в браке, хоть и оформлена на меня. Она росла, но не нужна абсолютно. Но кто знает, как будет проходить наш развод, как поведет себя его новая жена, насколько промоет мозг. Раньше я заявила бы со стопроцентной уверенностью, что муж не опустится до базарной дележки нажитого, а сейчас ни в чем не уверена. На носу первого сентября. Я по привычке, да и в школьном чате скинули список нужной канцелярии. Заказала все на маркетплейсе и сложила в шкаф в детской. В общей закупке тоже я скинула деньги. У нас с Русланом общий бюджет, точнее, он сделал мне карту к своему счету, я могла пользоваться ей как угодно. Себя, дочку одевала, продукты, дом и быт. Крупные покупки, большие траты, солидные подарки – это все Руслан сам делал. Осталось форму сони купить, но, очевидно, это уже будет без меня. Руслан поехал за ней к матери. Я хотела с ним, но он сказал, что уже в пути. Чтобы я ждала и не беспокоилась. Они плавно и методично отсекали меня от жизни Сони. Понятно. Я ждала, даже ужин приготовила. Последние две недели я сняла с себя эту обязанность. Возможно, муж начал догадываться о чем-то, но не шел на контакт и избегал чикотливых вопросов. Говорил, завал в больнице, уходил рано, приходил поздно, ко мне интимно не прикасался. Я к нему даже случайно и невинно. Не могу, не хочу. Исчезли утренние поцелуи, улыбки, слова любви мои, естественно. Руслан давно жил по принципу, я тоже. Услышав поворот ключа, сглотнула и вышла встречать в коридор. Руки дрожали, в глазах слезы. Первая встреча с дочерью. Мы ведь больше месяца не виделись. Все, абсолютно все изменилось. Мама, она не разуваясь бросилась на меня. Я едва сдерживала слезы. Как же боялась, что увижу отчуждение и безразличие, что услышу убийственные. Ты мне не мать. Я бросила короткий взгляд на мужа. Он смотрел на нас с неясным выражением лица. Кушать хочешь? Хочу. Соня за талию меня обняла и попыталась сжать максимально крепко. А что ты приготовила? Твои любимые крылышки в меду. Ура! Соня начала танцевать. Очень смешно. Дома она была обворожительной, кривлякой и боловницей, а в коллективе или со авторитетными взрослыми, учителем, тренером очень серьезная и послушная. «У бабули крылышки вкусные, но они такие, как твои». «Иди, мой руки». На мужа я не смотрела, молча накрывала на стол. «Это наш последний семейный ужин». Руслан стоял в дверях, опершись плечом о косяк. Следил за каждым моим движением. Это слегка нервировало. «Ты в уличной одежде будешь есть?» Прямо на него посмотрела. «Нет». Качнул головой, но с места не сдвинулся. «Оль, вот оно. Руслан готов». Потом хрипло выдавила, не при дочери. Не знаю, понял ли, что я все знаю, но ушел. Мы ужинали в странной обстановке. Я слушала Соню, не пыталась подловить ее или вывести на разговор об Алисе. Но пару раз она замолкала и смотрела на отца. Ясно, промывка мозга была. Руслан молча ел, на меня смотрел, только на меня. Мам, можно мультик? Давай так: сначала туалетные дела, потом купаться, ну а там уже и мультик идет. Соня убежала наверх. У нас два санузла, но она предпочитала тот, что с ванной. Я убирала со стола, ставила посуду в мойку. Иногда смотрела на мужа. Он не уходил в гостиную, рядом был, но сейчас что-то раздраженно писал в телефоне. Дочка вернулась чистенькая и распаренная. Мы включили телевизор в гостиной и смотрели вместе мультики. Ее голова лежала у меня на коленях. Я перебирала густые темные волосы, как у Алисы. Сейчас видно, что она больше в маму. Гены Руслана тоже заметны: глаза, скулы и мимика. Но в основном Алиса. Да ты изеваешь! Покачала головой. Пошли. Уложите меня вместе, попросила варёная Соня. Мы с траём поднялись в детскую. Она залезла на второй ярус кровати. Дочь спала наверху, а любимые мягкие игрушки внизу. Спокойной ночи, мамочка. Обняла меня. Спокойной ночи, папочка и отца. Я медленно спускалась вниз, сопатично размышляя: позволят ли Руслан нам с Соней видеться, или захочет устранить меня целиком и полностью? Это логично, если хочет, чтобы дочь привыкла к биологической матери. Жестоко, но логично. Соня вернулась, села напротив. Теперь уж найди смелость и расскажи, как решил заменить одну маму на другую. Руслан резко вскинул голову и впился в меня тяжёлым взглядом. Не испуганным, не бегающим или стыдливым. Ледяная сталь, не теплее. «Старую жену на новую или...» Нарочито демонстративно задумалась. «Новую на старую? Каламбур какой-то». «Ты знаешь?» «Знаю». «Оля, что ты знаешь?» Хмурится Руслан. «А тебе мало?» Округлила глаза. «Странно, но мне совсем не хотелось плакать». Я стремилась сделать больно, себе и ему. Себе, когда спокойно обсуждала его предательство. Мужу равнодушием и насмешливостью. Хочешь больше узнать? Окей. Я знаю, что ты отвез Соню в Подольск, чтобы легче было возить ее навстречу к бывшей. Но и от меня подальше, да. Нет, твердо ответил. Врет. Именно да. Знаю, что вы гуляли каждую неделю. Парки, кино, домино. Лицо Руслана темнело с каждым словом. Знаю, что не стеснялся целовать ее на глазах всего Елигинского сквера. Знаю, что врал мне про дежурство и ехал к ней. Алиса. Презнесла, глядя прямо в глаза. Это ведь Алиса, да? Да. Только и сказал. Даже не пытался оправдаться. Наверное, если бы начал рыдать и каяться, я бы удивилась. Руслан Игоревич Гордеев не из тех, кто плачет и стонет. Оля, я не пытался заменить тебя. Я просто хотел познакомить их. Соня не знает, что ты ей не родная. Но Алиса её мама, она в своём праве. Мама, которая не интересовалась дочерью шесть лет? Серьёзно? Это она-то в праве? Алиса одумалась. Ровно парировал. Скажи, ты следила за мной? Я горько иронично хмыкнула и откинулась на спинку стула. Нет, случайно увидела. Ну а потом да. Хотела понять, как далеко ты зайдёшь в своём вранье. Я не знал, как сказать, Оль, прости. Это все очень сложно. Алиса, мать Сони и моя жена, сказала я сексе. Опечатка по Фрейду. Жена? Неожиданно сорвалась на крик. А я кто? Я разве не твоя жена? Не придирайся к словам. Холодно отчеканил. Алиса, бывшая жена и будущая. Это на лице написано. Что у вас было? Я хотела услышать. Стремилась провернуть нож в ране, чтобы с болью и кровью вытекла вся любовь к этому мужчине. Руслан молчал, но глаза сказали правду. Ты спал с ней? Спросила, при мне некуда. Да, сквозь зубы. Понравилось? Боже, дай мне выдержки. Да, резал без ножа своей правдой. Руками с жилами, мясом и костями отрывал от себя. Я не сдержалась и дала ему пощечину. Руслан никак не отреагировал, только смотрел стальным тяжелым взглядом. Ладно, выдохнула смиряя пульс, беря под контроль разорванное сердце. Там отныне одни ошмётки. На развод подалась сегодня через госуслуги. Тебе придет уведомление. Думаю, ты согласен со мной, что для нас это логичный итог. Разве я сказал, что хочу развода? Неожиданно выдал. Разве похоже, что меня интересуют твои желания? Вздрогнула бровь. Соня любит тебя, поэтому я... Я рассмеялась. Каков подлец! Хочет и рыбку съесть и меня продолжать использовать. Русь, ты серьезно? Покачала головой. Ты меня еще няни, оставив при своей новой старой зазнобе. Не говори глупостей. Сурово нахмурился. Я бы так не поступил. Дочь для меня важнее, чем... Любовь к женщине. Закончила за него. Ты готов жить со мной, а ее любить в перерывах, на ночных дежурствах, в командировках, да? Росла натворил глаза. Вероятно, доля истины в моем унышительном предположении была. А самое болючее, ее он любит, любит бывшую жену, Алису, не меня. Я поднялась, привычно убрала чашку со стадками чая в раковину, затем пошла в коридор. В гардеробе сверхней одежды стоял чемодан с вещами на первое время. Куда ты? Руслан двинулся за мной. «Я ухожу. Буду жить у себя на квартире. Завтра приду за остатками вещей». Осмотрела дом с болезненной грустью. «С Соней тоже завтра поговорю». Повернулась к мужу. «Красивый, суровый, ледяной мужчина. Снежный король. Немой». «Останься», — попросил неожиданно тихо. «Я не готов отпустить». «А ты не отпускаешь, Руслан. Ты теряешь меня». Я ведь давно тебя потеряла. Нет, улыбнулась печально. Ты никогда не был моим. Прощай. И порывисто коснулась его губ. Последний поцелуй. Да, завтра мы, наверное, встретимся, но будем абсолютно чужими. Сейчас я прощалась с ним как с мужем.